Глава 7 е с т ь женщины в русских селениях» Это название я позаимствовал не столько у Некрасова, сколько у собственной любимой тещи Лидии Борисовны Лебединской. Она так и з а г л а в и л а свои воспоминания о том же самом человеке, и я уверен, что она меня простит. «Ибо добра и снисходительна моя теща». У меня даже стихи о ней были. «Зитья в слезах про т е ь г о л д я т А наша лучше не отыщешь Ни в Сан-Франциско, ни в Мытищах, Ни в Африке, где тещи едят». Тем более, что именно в ее доме Я познакомился в ночь на 65-й год С Людмилой Наумовной Давидович, О которой давно уже хочу написать, Хотя уверен, что до портрета не дотяну. Просто бывают люди, которые так согревают и освещают пространство вокруг себя, что после их ухода в мире делается темнее и х о л о д н е й Но такое объяснить словами невозможно. Только стоит попытаться. За новогодним столом собралось человек 30 гостей. Возле каждого прибора лежал трогательный одинаковый подарок – маленький кусочек мыла в очень яркой обертке, отчего чуть походил на детскую шоколадку. Гости брали его, нюхали. Восторгались тонким иностранским запахом. Еще только-только начались туристские поездки. Спрашивали, откуда такое количество этого мелкого великолепия. Моя будущая теща с царственной простотой пояснила. «Мы летели из Швеции на самолете компании Air France. Я зашла в сортир, а когда стала мыть руки, то нажала на педаль, и выпал этот прелестный кусочек. Он мне так понравился». что я подставила сумку и держала педаль, пока мыло не перестало выпадать. Под общий одобрительный хохот я успел меланхолически подумать, что попадаю в прекрасную семью. А как боялись, что отнимут на таможне, помните, Людмила Наумна, моя будущая теща обращалась к аккуратной старушке, сидевшей от нее невдалеке. Очень, очень боялись, живо подтвердила старушка, и лицо ее необыкновенно осветилось улыбкой. Им ведь тоже в этой жизни хочется понюхать что-нибудь приличное. Я выскользнул из-за стола и заперся в у б о р н ы й чтобы наскоро записать разговор. Поскольку сочинить такое невозможно, оценить истории, которые даруют случай, я уже научился. За два последующих часа я так бегал несколько раз и очень жалею, что надеялся на память и стеснялся бегать чаще. Вскоре мы, по счастью, подружились. Очень важная одна черта оказалась у нас общей, помогая сближению. Оба мы видели мир и людей... Точнее и лучше сквозь анекдот, историю и шутку, избегая в силу легкомысля и сложных и глубоких рассуждений. Я по молодости лет и глупому гонору еще пытался изредка включиться в высоколобы и вязкие беседы, а Людмила Наумна при одних только звуках такого разговора засыпала с открытыми глазами, вежливо и безошибочно поворачивая голову в сторону очередного светильника разума. И с радостью мы обнаружили, что в детстве нашем была тоже общая деталь. Ей часто мать говорила то же самое, что мне обычно бабушка. «Ах, Гаренька, мне с лаской говорила бабушка, каждое твое слово лишнее». Людмила Наумовна была насквозь до мозга костей человеком театра и всю жизнь свою отдала безоглядно р е п р и з е песни, лаконичному диалогу. Ее тексты исполняли, отсюда ее безвестность. Такие люди, как Аркадий Райкин, Леонид т е с о в Мироновый Минакер, Клавдия Шульженко, многие другие. Сотни ее шуток звучали по радио, передавались из устно, становились анекдотами, попросту крались. Я иногда встречал их, нахожу и сейчас. Это мало ее трогало. «С бедными надо делиться», — говорила она, и рассказывала что-нибудь совсем новое. Некогда союз писателей рекомендовал ее Михаил Зощенко. «Ко множеству людей, при м е н и которых у меня спирала дыхания, У нее было спокойное внутрицеховое отношение. И настолько без тени зависти или осудительности, что свое спокойное доброжелательство она с неназойливой легкостью передавала другим, хоть вовсе не б ы л о Сократом или п и с т о л о т ц ы Просто как-то совсем по-иному поворачивала н а тему и мгновенно лопался, сникая тот безжалостный гражданский пафос, коим так болели в те годы мои ровесники и я. Вдруг делалось смешно, а смех стерилизует любой пафос. Однажды, например, заговорили о поэте Тихонове. И я заклокотал, как чайник, извергая нечто обличительно высокое, как пал отменный некогда поэт до жирного и подлого чиновника, а услыхал в ответ крохотную, жалостливую историю. Жила в семье у Тихонова молодая домработница. И начала она вдруг поправляться, пухнуть и смущенно попросила об увольнении, забеременела от какого-то знакомого солдата. «Что ты, Клаша?» или как там ее звали? Успокоили ее хозяева, р о ж а й спокойно, мы ребеночка усыновим. И родила она. И вправду усыновили или удочерили, не помню подробностей. Но не прошло и пары лет, как снова стала Клаша пухнуть, отводить глаза и поговаривать, что ей пора в деревню. ю д о рожай ты не мучайся», — опять сказали сердобольные хозяева. «Усыновим мы этого, не надо так страдать». Получили Клашу из роддома со вторым ребенком. Записали снова это чадо как свое. е Но времени совсем чуть-чуть прошло, и снова с т а л о увольняться Клаша. «Неужели ты опять подзалетела?» — спросила ее хозяйка. «Нет», — сказала Клаша с надменностью. «А просто я в семью с двумя детьми не нанималась. Мне столько работы не по нраву, я к бездетным ухожу». Не знаю степени правдивости этой истории, да и узнавать не хочу. Но появились какие-то новые оттенки в черно-белой моей прежней окраске мира. Я преувеличиваю? Возможно. Только я ведь о себе говорю. И за то же самое своей т е щ и благодарен. За одну, к примеру, и в частности, крохотную историю. Из времен отнюдь не вегетарианских. Из кошмарных лет борьбы с космополитами. Очевидно, с 49-го года история. Шло огромное общее собрание в Союзе писателей. И нельзя было его пропустить. Опасно было не пойти на него, игнорируя всенародную кампанию. Отчего и сидели в самом первом ряду, чтобы лучше слышать, два каких-то очень старых еврея. По своей дряхлости долго держать внимание они не могли, и потому по очереди дремали, лаконично наидыше, понятно будет, понял даже я, передавая друг другу вахту. А на трибуне, сменяя один другого, то усердные подонки раздували ярость, то напуганные, то слепцы, в достатке было искренних слепых в те годы, а когда один такой оратор... до высот гнева и пафоса дошел, требуя изгнания, четвертования и чуть ли не сожжения космополита Юзовского, старый еврей в первом ряду проснулся и спросил соседа «Вус от Эр г и з у к т «Эр п о л и м и з и р т Митюзовский» с римским спокойствием ответил второй старик. «Ах, как научила меня жить эта история!» Потом наследствие в тюрьме и лагере я вспоминал на несчетное количество раз. И когда меня спрашивает кто-нибудь, как надо жить и относиться к жизни, редко, но спрашивают, я отвечаю только этой притчей. Но вернусь к Людмиле Наумне и начну теперь по порядку. Родилась она в Санкт-Петербурге одновременно с XX веком. В 16 лет играла в театральной студии когда-то знаменитого актера Давыдова. А в 17-м году с ней удивительная история произошла. Пригласили эту самую театральную студию, развлечь своим искусством гарнизон Зимнего дворца. Играли они там, кажется, комедию Островского. А пришлась эта гастроль, как вы уже догадались, на поздний вечер 24 октября, по старому стилю. После конца спектакля дежурный офицер сердечно поблагодарил всех студийцев за доставленное удовольствие, после чего, смущаясь, несколько добавил «Извините меня, мальчики и девочки, но тут вокруг дворца творится что-то непонятное». «Шляются странные личности и много пьяной м а т р о с н и Мы просим вас остаться и переночевать в спальне гарнизона, а поутру засветло вы спокойно разойдетесь по домам». Так и вышло, что семнадцатилетняя Люда пришла домой, того не зная, что Октябрьская революция, о которой так много говорили большевики, совершилась. Этого не знала, естественно, ее мать, для которой это было просто первое отсутствие ночи ее юной дочери». А поэтому, сама того не понимая, ее мать сказала историческую фразу «Людочка, чтобы этого больше не было». Много лет эти глубокие слова повторялись в дружеских застольях, а пришло время, стали даже эстрадным номером. И я не раз эту историю с наслаждением рассказывал на вечерах. Теперь я отвлекусь, как это с легкостью делала сама Людмила Наумовна, вспомнив какую-нибудь попутную байку, ибо я знаю историю не менее благоуханную, как раз и з того самого времени. Годов 60 с каком-то мой один приятель оказался по делам в б и л и с и в драматическом, если не в Ру, театре. Он сидел в кабинете у заведующей литературной частью, пожилой и чрезвычайно симпатичной грузинки, обсуждая текущий репертуар. В кабинет вдруг вошли без стука несколько актеров и актрис, торжественно неся огромный торт. Они почему-то сильно смутились, увидев постороннего человека, но было уже поздно, торт стоял на столе. Большими буквами из Крема на нем было написано «Есть такая партия» – знаменитая ленинская фраза «В те г о д а известная всем, ибо история октября принудительно изучалась всеми от мала до велика». Грузинка сердечно поблагодарила всех, пригласила на общий чай во второй половине дня, у нее оказался день рождения, и дарители вышли. Не рассказать историю такой странной для торта надписи было невозможно, и она была немедленно изложена. с просьбой не слишком тиражировать этот рассказ. Пожилая грузинка некогда была юной красавицей и была по уши влюблена в молодого журналиста и пламенного оратора, некоего Ираклия Церетели. Нынче это имя никому уже ничего не говорит, а был он одним из лидеров м е н ь ш е в и к о в одним из тех, кто хотел Россию по совсем иному повести пути после февральской революции. Так получилось, что юная красавица оказалась в Питере в семнадцатом году, И попал а н а тот известный съезд, где Церетели п р о и з н е с свои известные слова о том, что нету в настоящее время партии, которая с полным правом может взять власть в свои руки. С замиранием сердца с л у ш а л девушка слова своего любимого, когда сидевший прямо перед ней лысый человек с смерзкими волосиками на затылке громко и картаво крикнув: "Есть такая партия!" вскочил и двинулся к трибуне. Вспыхнув от гнева и возмущения, Девушка отчаянно крикнула ему в спину «Вернитесь, гадкий выскочка!», но человек этот ее не услышал. «А ведь если бы услышал, все в России сложилось бы намного удачней», задумчиво добавила рассказчица. «Всегда надо слушаться женщину на крутых поворотах». Разумеется, она эту историю держала в тайне несколько десятков лет, но времена посветлели, и в театре как-то рассказала она коллегам, как чуть не вернула Ленина на место и едва тем самым не спасла Россию. И с тех пор на день рождения получает ежегодно торт с такой надписью. А теперь вернусь я снова к вам, Людмила Наумовна. Если бы вы знали, как я хорошо вас помню по сей день. Историю, что только что была, я ведь успел вам рассказать, не правда ли? По-моему, успел. В восемнадцатом году красотка Люда вышла замуж. Молодые сразу же уехали в Париж в свадебное путешествие. Все, что случилось дальше в ее жизни, знали немногие. Для всех Людмила Давидович оставалась только бездонным источником смешных историй, шуток и беспечных реплик на любую тему. А в Париж, после приезда, очень вскоре пришла телеграмма о смертельной болезни матери. Люда немедленно примчалась в Петроград, а возвратиться к мужу не смогла уже, и больше никогда они не встретились. Отца арестовали в 37-м, придя за ним точно в день рождения дочери, и с тех пор Людмила Наумовна никогда не отмечала свой день рождения. Был отец ее осужден как норвежский шпион. А когда в 50-х, получая справку о посмертной реабилитации, спросила она чиновника, почему отец объявлен был именно норвежским шпионом, чиновник равнодушно и любезно пояснил, очевидно, датские и шведские уже были в тот день, и следователю не хотелось повторяться. А еще была в ее жизни блокадная зима в Ленинграде. И оттуда привезла Людмила Наумовна записи настолько уникальные, что их много-много лет боялись напечатать журналы. Только вовсе не из записанных кошмаров, а наоборот. Удивительно, эта женщина записывала только смешное. Там было множество шуток и забавностей, и реплик, отчего по неведомым законам этого поверхностного жанра пробирал мороз по коже. Никакой бы черной краской не достичь такого впечатления. А в Москве, куда она попала в 45-м, было невозможно прописаться. т о к о жизненные трудности любые – это для людей серьезных. Обеспеченных и легкомысленных лично опекает недремлющий счастливый случай. Гражданка Давидович робко зашла к начальнику паспортного стола какого-то районного отделения милиции в ту минуту, когда тот, блаженно жмурясь, слушал радио. Исполнялась песня Соловьева-Седова «Играй мой баян». Повинуясь властному начальственному жесту, просительница робко застыла у стола. Одно и то же, кстати, отношение к любому начальству пронесла она сквозь всю свою жизнь, боялась и презирала. Кажется, была втайне убеждена, что в нашей жизни выбиваются в начальство только те, кто не совсем еще произошел из обезьяны. Песня закончилась. Разнеженный милиционер наставительно сказал стоявшей женщине. «Вот какие замечательные песни люди пишут». Они шляются по кабинетам, отрывая у занятого человека время, слышалось в его тоне ясно и недвусмысленно. «Эту песню я написала, слова песни», — застенчиво сказала Людмила Наумна. «Ты такую песню?» И начальник приготовился разгневаться л и р а с м е я т ь с я «Могу книжку с нотами принести». Людмила Наумовна на п а н е б р а т с к о й т ы ничуть не обиделась. «Да что мне твои ноты, спеть можешь?» И начальник по-мальчишески раскрыл рот от любопытства. И Людмила Наумна спела. И начальник сразу поверил. «Что же ты сразу не призналась, восхищенный укоризненно?» сказал он, беря бумаги. «Нам такие люди во как нужны в районе!» И чтобы ускорить процедуру, сам понес бумаги секретарши. Описал я этот эпизод прописки, и в который раз тоской подумал, каким рабством густо пахнет эта забавная житейская удача. Как мы жили в этой гнусной зависимости от какой-то хамской мелюзги, не говоря об общем климате неволи. Тяготилась ли всем этим Людмила Наумовна человек из самого старшего поколения, который я застал? Мне кажется, что нет. Было что-то неуловимо птичье в легкости ее существования, в самом характере жизни и разговоров о ней. Я имею в виду птиц, з а с т и г н у т ы х жестокой зимой и переживающих холода, ощущая инстинктным, что это временно, если удастся пережить, и непоправимо, ибо это стихия самой природы. Словно благодетельной слепотой Было ограждено тогда сознание множества творческих людей, а ведь попевчим птицам виднее отношение к неволе. И это вовсе не от недалекости рассудка происходило, вовсе нет. Душевной подсознательной з а щ и т ы диктовалась эта слепота, чтобы выжить, не свихнуться и не задохнуться от бессилия, отчаяния и тоски. Я говорю сейчас не о приспособленцах, рептилиях и просто всякой мерзоте, с ними все ясно и понятно. Но очень у многих умных и весьма порядочных людей старшего поколения замечал я эту странную отрешенность от реальности, словно действовали в них какие-то тайные вещества для спасительного самоослепления. А кто мне не поверит, пусть о том же самом прочитает много и подробно в дневниках писательницы Лидии г и н з б у р г одного из самых мудрых и безжалостных к себе людей тогдашнего времени. Однако же порой их чувства прорывались наружу, В таких диковинных поступках, что легко догадаться, какая вулканическая лава бушевала глубоко внутри. Одну такую историю я тут же изложу. Это было в годы, когда только-только появились телевизоры. И к каждому счастливому владельцу время от времени деликатно напрашивались в гости соседи, чтобы часок на это чудо посмотреть. А в одной такой соседской семье, в неком московском доме, проживала ветхая старушка-бабушка, уже много лет из квартиры не выходившая по общей дряхлости организма. Попросила старушка своих домашних, чтобы ее взяли посмотреть телевизор. Однажды ее взяли, вскоре попросилась она опять и ни на что попала, а когда покажут снова кинофильм «Ленин в октябре». Его крутили тогда ч а с т о И вскоре старушку снова привели, а с той поры водили каждый раз на этот фильм и собирались все вокруг уже не ради телевизора. Старушка неподвижно и расслабленно сидела в кресле до начала эпизода, когда революционные матросы собираются подарка генерального штаба, чтобы по сигналу кинуться на штурм Зимнего дворца. Они кидались, и в ту же самую секунду ветхая, едва ходившая старушка, словно молодая тигрица на охоте, вскакивала тоже, выключала телевизор и с энергичным наслаждением воскликнув «Не добежали, голубчики!» вновь превращалась в дряхлую бабушку. Конечно, и в устройстве творческого зрения была еще одна причина птичьей легкости существования женщины, которую я очень полюбил, ибо видела вокруг себя Людмила Наумовна только смешное и забавное. В п я т 50-е годы побыла она немного народным заседателем в суде. Это пробовала советская власть приспособить творческих людей к юриспруденции. В бытовых несложных разбирательствах п о у ч а с т в о в а л тогда и Людмила Наумовна. Ни одной печальной тягостной истории память ее просто не сохранила. Словно не в суде она была, в о п е р е т е Вот разводилась молодая пара, а еще присутствовал сосед, важный свидетель необходимости развода. Он лично видел на лестнице возле квартиры, как этот парень избивал свою жену. Тогда спросил его народный заседатель, Почему же он не вмешался, в в и д е как мужчина избивает женщину?» Чуть задумался свидетель и недоуменно пояснил. «А я подумал, глупо это двое на одну». Еще любил я слушать заново ее историю, как разводился пожилой полковник. Он суду объяснил так. «Смотрите сами. С этой женщиной я познакомился, когда был лейтенантом, а она подавальщицей в офицерской столовой. Я с той поры немало изменился». Я другой теперь, а она осталась как была, и я с ней больше жить не хочу. И суд развел их, и сидела плача пожилая оставленная женщина, и подошел к ней народный заседатель, вальяжный и культурно с т и с т о ч а ю щ и й мужчины из торговли, и сукоризную сказал, а что же вы, ведь надо было рость. В те годы и поэт Светлов был народным заседателем. Одну историю про его сонное сидение на уголке судейского стола я слышал тоже от Людмилы Наумовны. Шло дело об изнасиловании во врачебном кабинете. Было что-то темное во всем происшествии. Врач, будто бы для овладения пациенткой, использовал какие-то наркотики. «Вот под наркозом он меня и снасильничал», — бойко и громко пояснил разбитная бабежка. «Я не почувствовала, потому и не кричала». Заседатель Светлов поднял голову с ладоней, он дремал а стол облокотившись, и спросил, Скажите, пострадавшая, вас насиловали под общим или под местным наркозом? Заседание прервалось, и уже в тот день возобновиться не смогло. Даже судья не в силах был вернуть своему лицу пристойные выражения. И обожала, разумеется, Людмила Наумовна Одессу. Часто летом ездила туда, и множество отменных баек привозила. Мир в этих байках был наполнен грустными и добрыми людьми, отважно и беззаботно празднующими свое прозябание. «Шляпы идут всем и при всех обстоятельствах», — прочла она на вывеске зачуханной окраины ловчонки. Точнее, как будто бы п р о ш л а Уже давно я знал, что Людмила Наумовна поступает с реальностью, как хороший композитор с народной музыкой. Она ее умело и любовно аранжирует. И возникает новый мир. Веселый, красочный, великодушный и беспечный. Вот в трамвае едет молодой человек и уже трижды не внял призыву взять билет. Подошла к нему кондукторша поближе. «Сегодня еду без билета», — объяснила я пассажир. «Сегодня ровно 31 год мне исполнился». «И молодец», — одобрила кондукторша, ничуть не разозлившись. «Нашел-таки т о место праздновать свой день рождения». Именно в Одессе отыскалась, кажется мне так, та старая еврейка, что постепенно стала героиней множества микросопических рассказов. Как-то в одно лето поселилась Людмила Наумовна в квартире которую порекомендовала ей актриса Раневская. Там была как раз такая хозяйка, обожавшая свою недавнюю постоялицу и с гордостью хвалившаяся новой жилицы. Когда Фаина Раневская шла по улице, весь город делал ей апофеоз. Тогда-то и возникла в Москве некая мифическая соседка, чьи разговоры с престарелыми подругами вдруг подозрительно часто случалось Людмиле Наумовне услышать. Это были высокие и поучительные разговоры. «Помнишь, золотое кольцо у меня было?» — спрашивала соседка-приятельницу и, не дожидаясь, ответа продолжала. «Знаешь, как оно ко мне попало?» «Как-то с мужем. Ехали мы в поезде из Ленинграда. Я пошла в уборную, и что ты думаешь? На полке там лежит кольцо. Его кто-то забыл. И я, конечно, то кольцо взяла себе, а ты не будь разиней-раззявой. И я много лет его носила. И ты знаешь, как я его потеряла? Мы поехали с мужем в Киев». «Я пошла в уборную, сняла его зачем-то дура, положила на полку, а когда хватилось и в е р н у л а с ь то какая-то подлюка из сегодняшних его уже украла». «Ох уж эти сегодняшние!» — с осуждением сказала собеседница. Пожилая мифическая еврейка принялась по любому поводу изрекать прекрасные сентенции. Оказалось вдруг, что она давным-давно жила в той коммунальной квартире, где всю свою московскую жизнь в одной крохотной комнатенке провела Людмила Наумовна. Однажды задержалась Людмила Наумовна в театре, а ее муж, она вторично вышла замуж, к ее приходу жарил на общей кухне котлеты. А соседка вышла и сказала, «Для чего вы сами жарите котлеты? Ведь мужчина — это прежде всего самец». В слове этому дарение она поставила на первом слоге. А потом был как-то капитальный ремонт. и от маленькой комнаты безропотный л ю д м и л л наумны отрезали еще 6 метров чтобы сделать в этой коммуналке долгожданную ванную от такой потери жилплощади расстроилась б ы л а людмила наумна но соседка мигом успокоила ее не огорчайтесь в нашем возрасте лучше лишний раз помыться чем лишний родственник проездом и как это часто бывает у беспеченных легких людей была мужественным и надежным человеком вечно смеющиеся людмила наумна незадолго до войны Вышла она замуж за актера из театра комедии. Друзья врачи предупредили, что из-за рака почек ему жить осталось около года, а если повезет, чуть побольше. И об одном она тогда спокойно попросила, чтобы не вздумали это сказать ему, и прожили они счастливые шесть лет. Когда резко стало ему худо, позвонила она тайно в Ленинград, и врач ей предложил два варианта. п р и в е с т и его в больницу, где лечение будет очень мучительным, зато еще полгода или год. и все ему тогда известно станет. Или надо принимать сильные, более утоляющие средства, и умрет он быстро, но не зная ничего и ожиданием не м у ч а с ь Выбрав вариант второй без размышлений, только по улицам в тот день ходила долго, чтобы не выдали лицо или глаза, превратила в праздник эти несколько недель небольшая хрупкая женщина. И были гости, был театр, поездка в Ленинград и множество вокруг талантливых людей. Умер он внезапно и легко, Просто не проснулся утром, сказав ей накануне, что очень счастлив. 40 лет спустя она к нему присоединилась на Ваганьковском кладбище. «Очень я боюсь сентиментальной сладости переложить в в а ш образ, Людмила Наумна, прекрасно понимая, что вы этого мне бы не простили. Отсюда и сухая сдержанность моя, хотя я очень-очень вас любил и вам поныне благодарен за общение. А, кстати, помните наш разговор...» когда я прочитал вам стишок Саши Аронова. Он так понравился вам, что вы его раз пять повторили, словно пробуя на вкус легко и точно собранные строки. «Я с утра до вечера нехитра доверчива, а с вечера до утра недоверчива хитра». Тогда на эту тему мы чуть-чуть поговорили с вами, помните? Нет, праведницы не б ы л о она. Я не слышал от нее истории о романах, только раз по случаю она сказала веско и спокойно, что всегда прекрасно было все по этой части и при том весьма разнообразно по отдельным типажам. Поэтому, наверное, и, конечно, от таланта, не была она ничуть ханжой. Лексика дворов и подворотин воспринималась ею как естественная часть литературного языка и судилась только по качеству, то есть по гармонии с текстом. А потому и замечания всех изумляли непостижимой точностью, проницательностью легкого ума. Заговорили как-то за столом, о женщинах, пылка предающихся активной суете общественным мероприятиям, а то даже борьбе за женское равноправие. Термин «феминистка» тогда не был еще в устном обиходе. Молча послушав на несколько минут, Людмила наумно сказала негромко «С д а м а м и б е д н я ш к а м и это обычно случается от хронического недоеба». Посмеявшись, мы пытались продолжать, но явно выдохлась дискуссия, все ясно ощутили, что одна лишь эта фраза сильно исчерпала тему. Наотмаш о в одном н а ш е м знакомом выразилась Людмила Наумна. «У него такое выражение лица, — сказала она, — как будто он все время едет в такси и смотрит на счетчик. Насколько велика и освежительна убойная сила краткой реплики, я еще знаю по словам, порой произносимым моей тещей. К ней как-то в ресторане дома актера подсел один из видных квасных патриотов, Ярый ревнитель чистоты русской нации и очищения России от инородцев с их пагубным влиянием на русский дух и вообще. Голосом проникновенным и задушенным он напомнил уважаемой Лидии Борисовне о ее безупречном дворянском происхождении, о родстве с толстым, о графской геральдике на ее генеалогическом дереве. «Так почему же вы не с нами, дорогая Лидия Борисовна?» — закончил он свой патетический монолог. г а теща моя!» с а р с т в е н н о й лаской в голосе ответила им Ну как же я почтеннейший могу быть с вами когда мои предки п о р о л и ваших на конюшне и п а т р и о т а н а п р о ч ь с м ы л а с е г о с т у л а Да о песнях я там выше начал но о т в л е к с я Несколько десятков песен написал а за свою жизнь Людмила н в а н о в н а Музыку на тексты сочиняли и ф р э н к е л ь Блантер и другие творцы тогдашних шлягеров Об этой грани творчество немало будет сказано когда-нибудь потом когда появятся, не может их не быть, книги о загадочно обильном участии евреев в той великой музыкально-песенной культуре, что снизу-доверху пронизывала жизнь всей канувшей империи. И не случайно, я уже во многих побывал в таких компаниях, махровые антисоветчики, чуть выпив, начинают петь махровые советские песни. И совсем не важно отношение их к этим песням, важно, что насквозь пропитаны м о ими. и тревожат они что-то в нас, хотя сидели мы за нечто прямо противоположное н а ч и н к и этих песен, и талантливое из них огромное количество. С Сутиосовым их дружба сохранялась до последних лет. Как-то вернувшись от него, она мне рассказала, как показывал мне разные письма от поклонниц и почитателей. Одно из них было настоящей литературной прозой. «Я хотела бы провести с вами ночь, и чтобы небу стало жарко, «Черту тошно, и чтобы я забыла, что я педагог!» Хоронили мы Людмилу Наумовну в апреле восемьдесят седьмого. И тут нечто очень значимое произошло, как бы положившее последний штрих на эту завершившуюся жизнь. С похорон вернулись в ее опустевшую комнату человек 20. Стол накрыли мы мгновенно, хмуро выпили по первой за упокой и тут же повторили «Холод на дворе стоял собачий», «Закурили», «Кто-то вспомнил что-то сказанное ею», И началось. Мы первые, наверное, полчаса как-то стеснялись. Так поминки никогда не проходили. Только мы уже остановиться не могли. Часа четыре, как не больше, нескончаемый стоял в комнате хохот. И каждый что-то вспоминал, ч т о в н а она в своих историях не повторялась, всем рассказывая разное и по-иному. Если о мечте какой-нибудь уместно говорить всерьез и вслух, то я мечтаю, чтобы на моих поминках было так же».